Ага! Разоренный склад на корабле. Надо найти и эту пленку. На полу разбросаны открытые банки и коробки. Рваный пакет, смятый клок фольги. Он не просто смят. На нем отпечатки пальцев, вся пятерня. Салли, тише, ты меня испугал. Что еще? Неужели ты не видишь? Рука? Откуда? Они были на складе, помнишь?